Глава 47. А что тут решать? Мрачно бросает Петр. Это твоя... Она за все ответит. Сполна. До суда доведу. И клянусь, у тебя не получится дело на тормозах спустить. Можешь хоть все связи задействовать, ничего не выйдет. Дина ответит, твердо заявляет царьков. Сам об этом позабочусь. Да ну! с явным сомнением протягивает его деловой партнер. Ладно, посмотрим, как у тебя это получится. Сам знаешь, мои слова с делом не расходятся. Знаю-то я знаю. Но бывают разные обстоятельства. «И как я, по-вашему, буду отвечать?» Вдруг интересуется Дина. Причем с вызовом, даже с раздражением. «Что вы мне сделаете?» «Что надо?» Жестко припечатывает Петр. «Ты у меня и в тюрьму пойдешь. Там уже суд решать будет». «Какое наказание назначить?» «Вы бы лучше за собой последили», — хмыкает девушка. «Тюрьма? А за что вдруг тюрьма?» «Да ты сама только что призналась». «В чем призналась?» «Все слышали?» — рявкает Петр. «Думаете, меня отправят за решетку просто потому, что я отправила...» «Пару СМС к вашей дочке? Или позвонила ей? Немного поболтала? А может, это ее тупость должна быть уголовно наказуема?» «Сядь, Петр!» — бросает царьков. И судя по звукам, которые доносятся из кабинета, он преграждает дорогу мужчине, не давая совершить глупостей. Ты слышал, что она сказала? Слышал?» Элла ревет. Дина смеется. «Нет, это у вас, видимо, семейная», заключает она. «А ну пошла отсюда!» – вдруг приказывает Царьков. «Я с тобой потом поговорю». «Твоя девка оборзела», – бормочет Петр. «На на что несет?» Пусть прямо сейчас извинится перед Эллой. За грязный язык, за все. «Дина!» — выразительно заявляет Царьков. «Что?» — выпаливает та. «Ты слышала?» — цедит. Видимо, из всех присутствующих только Царьков и является для Дины авторитетом. Просто потому, что от него... Реально исходит угроза, очень ощутимая, считываемая на физическом уровне. Такая сильная, что тут невозможно не заметить, не отреагировать. И царьков ясно дает понять, что способен на все. Он и ударить может, и гораздо хуже тоже. И если Петр действует на эмоциях под влиянием острого момента, то у царькова ледяной расчет. С ним на конфликт идти нельзя. Извините, говорит Дина. Нет, так не пойдет, отрезает царьков. А как надо? вскидывается. Так, чтобы я тебе поверил. Она медлит. Видимо, собирается, чтобы сделать над собой усилие. И, наконец, произносит. Извините. Мне и правда не стоило столько всего вам говорить, но... Я такой человек. Не умею лицемерить. Элла действительно сделала очень много дурного когда мы вместе были в лагере. Понимаю, нельзя было мстить, все это затевать, но... Когда подвернулся момент, я просто не смогла удержаться. А дальше сама не заметила, как затянула. Нужно было прекратить, остановиться. Но я не справилась. Мне жаль. Да, просто знаете, что мне очень жаль, что все так вышло. Она говорит так, что в это легко поверить. Не понимаю, как у нее получается, но если бы я не слышала ее прошлую речь, если бы не помнила те поступки, которые Дина уже совершила, в том числе против меня, то могла бы купиться на представление с чувством, с толком, очень искренне. «Извините», — повторяет она, — «сейчас мне лучше уйти». До меня долетает звук шагов. С опозданием осознаю, что сейчас столкнусь с Диной лицом к лицу, чего бы мне совсем не хотелось. И не важно, что она поймает меня на том, как подслушиваю разговор». Мнение Дины вообще не волнует, но какой-то рефлекс толкает в спину, заставляя меня поспешно действовать. Смотрю по сторонам. Вариантов здесь немного. Спрятаться особо негде, разве что за массивной статуей, которая расположена между дверью кабинета и еще одной ведущий в другую комнату. Думать некогда. Шагаю в сторону, захожу за массивную скульптуру. Все-таки есть польза в таком интерьере. Если только Дина не надумает пойти в другую сторону, но, к счастью, она идет в обратном направлении от статуи. Не оборачивается. Ничего не замечает. Быстро проходит вперед по коридору, скрывается за поворотом. Перевожу дыхание. Ты должен наказать эту бесстыжую девку, чеканит Петр. Ей не может все настолько просто сойти с рук. Насчет адвокатов я не шутил. Все связи свои подключу. Но она получит. Ох, как она получит. Я понял, бросает царьков. Накажу. Не похоже, будто ты всерьез на это настроен. Своих защищаешь, да? То сынка своего непутевого, то... А ты сына моего не трогай. Ты... А девка эта, не моя. Родственница жены. Вот ее семья, пускай на этот счет и беспокоится. Ладно. Тогда что ты собираешься делать? Сбавляет обороты Петр. Как будешь действовать? Нужно все хорошо обдумать. Что тут думать? Все доказательства против нее. Она сама созналась, и телефон. Запрос к мобильному оператору все подтвердит. Она же даже не пыталась ничего скрыть. «А какие обвинения ты собираешься ей выдвинуть?» — холодно спрашивает Царьков. «Мошенничество. Это подразумевает выгоду. Что-то материальное. Услуги. Она получала от Эллы деньги, подарки». Какую-нибудь помощь, хоть что-нибудь. Повисает напряженная пауза. Элла, зовет дочку Петр. Говори, что было. Ничего, бормочет девушка. Богдан никогда не, ни... то есть за все время ничего такого не было. Мы просто общались. Мы... Я думала, мы любим друг друга. Она всхлипывает. «Ты на чьей стороне?» — рычит Пётр. «Только сказал, что наказывать готов. А теперь эту проклятую деваху выгораживаешь». «Никого я не выгораживаю. Рассуждаю логически. В чем ты собираешься ее обвинить? Для начала обратись к своему адвокату. Но пока не вижу, за что тут можно ухватиться. Как это? Без эмоций, поразмысли. Да, поступок омерзительный. Но где здесь состав преступления? В чем выгода? У твоих адвокатов получится притянуть сюда клевету? Или по какой статье ты собираешься судиться? А еще будь готов, что история получит огласку. Тебе это нужно? Или Элли? Хочешь, чтобы вся пресса в ваши имена трепала ради рейтингов? Вот и поразмысли. Кто здесь потеряет больше? И как надо действовать?